Альбертина, девушка по типу ближе скорее к Диане, чем к Гебе или Афродите, с самого начала заинтересовала меня не только классической, сдержанной и, безусловно, холодной красотой, но еще и спокойствием тела и души, которое было следствием вкуса и способности к истинному пониманию, а, кроме того, лучше, чем что бы то ни было, умиротворяла и убаюкивала мой нередко раздражительный нрав». Ибо везде, где появлялась Альбертина, царила безмятежность — в городе, на побережье, в горах, на равнинах. И в самом деле море, небо, лес и тишина, казалось, сразу же отражались в ее характере, настроении, восприятии и даже в благородстве манер и самообладании, всегда отмечавших ее присутствие». Она никогда не тратила зря и не перенаправляла на что-то иное энергию чрезмерного восхищения или мрачной подавленности. И обычно была спокойной, и вдумчива, и скорее инстинктивна, чем путем какого-нибудь известного мне обучения, рано собрала урожай многого из того, что зовется мудростью. Сейчас я вспоминаю, что с Альбертиной меня познакомила Ольга. Это случилось на дневном фортепианном концерте в малом зале карнеги холла Во время антракта Альбертина ненадолго зашла в нашу ложу поболтать. Я сразу же отметил про себя ее овальное лицо с заостренным подбородком, густые и гладкие светло-каштановые волосы и туманно-серые глаза, чувственную грациозность ее фигуры в обтягивающем платье, длинные, тонкие и нежные пальцы. Украшения не наблюдалось, но вокруг шеи была небрежно накинута чернобурка. Сказав несколько слов о солисте, она заговорила о людях, известных большинству из присутствующих, а после о том, что с Запада приезжает какой-то знакомый, что ее сестра объявила помолвке и что мужа вызвали по делам в Калифорнию. После этой встречи я задумался об этой женщине и ее жизни и в конце концов обратился к Ольге с расспросами. История, которую она мне рассказала, подтвержденная многочисленными беседами с самой Альбертиной, в последующие годы нашего общения, почти 20 лет, весьма меня заинтересовала. Будучи в свои 23 или 24 хладнокровной и безмятежной, она, старший ребенок, происходила, однако, из бедной и неблагополучной семьи, проживавшей в маленьком обветшалом домике в Нижнем Джерси-Сити, напротив станции Камуни по центральной железной дороге Нью-Джерси. Ее отец, как позже, почти снисходительно объяснила мне Альбертина, был человеком эксцентричным и приятельствовал с такими же эксцентричными и никудышными людьми. Когда он брался за работу, что случалось редко, он писал картины и делал мебель, но считал, что его истинное призвание лежит в области музыки или сцены. Он неплохо играл на скрипке и много читал, преимущественно классику. Но, имея взрывной и, в каком-то смысле, творческий склад характера, он легко обижался, причем часто необоснованно, на то, что считал низким, скрытым и крайне неподобающим пренебрежением со стороны своей довольно большой семьи. На самом же деле, как подчеркивал Альбертина, все семеро детей пребывали перед ним в постоянном трепете – Что еще хуже, он часто напивался и не только отказывался работать, но и впадал в мрачнейшее и ворчливейшее настроение, и в такие дни сидел дома, распекая родных за их поведение. Кроме того, несмотря на сомнительное самостоятельное образование, он не особенно желал, чтобы хоть чему-нибудь учились его отпрыски, Наоборот, им следовало начать работать как можно раньше. Он всегда утверждал, что сам работал с молодых ногтей, чтобы помочь сделать отчий дом, где главенствовал его дух приятным и удобным жилищем для него самого. Поэтому Альбертина, как старшая, вопреки материнской оборонительной тактике и слезам, в возрасте 14 лет была вынуждена отправиться искать работу. Детей в семье было много и все одеты в лохмотье. Два младших брата, по ее словам, носили такое тряпье, что стыдились ходить в школу. А следующая за ней по возрасту сестра уже жаловалась, что другие девочки не желают знаться ни с ней, ни с ее братьями из-за их слишком низкого социального положения. Первую и единственную работу Альбертине удалось найти на фабрике по производству бумажных коробок но девушка была столь привлекательна и не похожа на других, очень привлекательна и очень не похожа, как мне нетрудно было себе представить, что через неделю, хотя ей было всего 14, и она только-только освоила искусство склеивания коробок, управляющей, а потом и сам хозяин фабрики, делая обход, заметили ее и остановились с ней поговорить. Сколько ей лет? Где она живет? Где работает отец? однажды 55-летний хозяин фабрики, немец с диктаторскими замашками, хотя по отношению к ней не очень суровый, поинтересовался, разбирается ли она в бухгалтерии. Она не разбиралась. И все-таки, взвесив все «за» и «против», он тут же объявил, что будет неплохо, если она пойдет в контору и попросит кого-нибудь ей показать, как вести счета, хотя бы в одной бухгалтерской книге». В отделе требуется помощник. Потом, как рассказывала Альбертина, когда она заняла свое новое рабочее место, ее пожилой наниматель зашел к ней, и они обменялись несколькими словами. Как у нее идут дела? Довольна ли она работой? Ни слова об ошибках, которые она наверняка сделала. А однажды, проходя мимо нее в общем зале, он остановился и выразил надежду, что новой работой она по-прежнему довольна. Она ответила, что «да, довольна», после чего он спросил, «не хочет ли она в воскресенье прокатиться с ним на машине за город?» Начальник был вдовцом, жена умерла три года назад. «Но мысль об отце, что он сделает, если узнает, а также возраст и положение моего кавалера, наводили на меня благоговейный трепет и даже страх», объяснила мне Альбертина. «Вероятно, он так или иначе заметил мое волнение», коснулся моей руки, словно хотел успокоить, сказал, что не такой уж он плохой, хоть и мой наниматель, и мы поговорим об этом в другой раз. После этого случая он без конца оказывал мне знаки внимания и, наконец, сделал предложение. «Так почему же ты за него не вышла?» — спросил я. «Потому что тогда я была романтичнее, чем сейчас». «Любой человек старше пятидесяти казался мне очень старым, невозможным, похожим на отца», — она рассмеялась. «Но все равно он мне немного нравился или, может, было его немного жаль. Правда, я тогда грезила о каком-нибудь молодом человеке или о молодых людях вообще». Между тем, рассказывала Альбертина, примерно в это же время на сцене появился человек, которому три года спустя было суждено стать ее мужем и каким мужем. Поскольку я знал его довольно хорошо, могу его описать. Невысокий, то есть не выше ее, смуглый, красивый, гибкий, предупредительный, физически крепкий, с непринужденными, естественными, доброжелательными и обезоруживающими манерами. Однако в то же время, легко и быстро остановившийся то холодным, то скрытным, то нежным и участливым – в зависимости от финансовых или других важных на тот момент обстоятельств. Должен сказать, что такого изворотливого, аморального и эгоистичного ума я больше ни у кого не встречал. Неудивительно, что в избранной им сфере деятельности, относящейся к меблировке и оформлению жилищ на широкую ногу, а также к предметам искусства стоимостью в несколько миллионов, он разбогател и в Америке его заведение стало считаться самым выдающимся и исключительным в своем роде. Спроектировано или меблировано или оформлено. Миллертоном. Каким высоким качеством было отмечено все связанное с этим именем? А какие буквы красовались в резном овале из роз над дверью его салонов в Верхней Пятой Авеню? Снаружи это здание не было похоже на магазин, скорее на частную резиденцию, на фасаде которой располагались два высоких узких арочных окна, украшенных плотными шторами, а внутри бродили тени и жила гармония. Самого Миллертона посетители видели редко, только его коллег и помощников. Но так было через много лет после того, как Альбертина увидела его впервые – и почти 15 лет после того, как с ним познакомился я. Когда я в первый раз увидела Фила, однажды призналась мне Альбертина, он, стоя на коленях, раскладывал галстуки, носки и перчатки в витрине галантерейного магазина в Джерси-Сити. Но, уверяю вас, он был не слишком увлечен художественной стороной дела, потому что время от времени выразительно поглядывал на проходящих девушек присутствовавший при этом Миллертон, услышав ее слова, откликнулся. «Только один раз, дорогая, и только на тебя». Да, неужели последовала сдержанная реакция Альбертины? И все же именно таким он был в тот первый раз, если верить Альбертине, долговязый паренек, оформляющий витрину за щедрое вознаграждение 25 долларов в неделю». Иногда она могла его видеть между семью и восьмью утра по дороге на фабрику или между пятью и шестью вечера по дороге домой. Немного волнуюсь из-за заигрываний своего престарелого начальника и из-за положения дел в семье, ибо ситуация дома была безусловно плачевной, Альбертина никак не соотносила себя с Миллертоном и бросаемыми в ее сторону взглядами». По ее словам, она в основном думала о матери, которую очень любила, и по причине неразрывности связи также и об отце, который лентяйничал, пил, а случалось, грозил матери побоями. Не раз Альберти не приходилось вмешиваться, обещая пожаловаться в полицию или в отцовский профсоюз. Что касается братьев и сестер, то было похоже, что они растут всего лишь для того, чтобы их отправили в ту же фабричную среду, которая досталась ей». Поэтому вполне естественно, что пожилой фабрикант с намеками на легкую обеспеченную жизнь, если она согласится на его предложение, выглядел как солидная, хоть и безрадостная перспектива. И тут, нати вам, объявляется этот стоящий на коленях щеголеватый оформитель витрин, и рукава его рубашки забраны ярко-коричневыми эластичными повязками в тон к брюкам и ремню. Улыбается и выразительно поглядывает». «Я этого не делал, еще как делал». Однако, встречаясь с ним взглядом и улыбаясь в ответ, Альбертина, по ее словам, не видела в нем решения своей проблемы. Он был для нее просто симпатичным незнакомцем, который мог бы ею увлечься, если бы она предоставила ему такую возможность. Ибо она уже почти решила, что при своей внешности и домашней ситуации она не может позволить себе выйти замуж за бедняка, и уж точно не за такого, как этот. Прошло несколько дней, и однажды вечером Миллертон вышел из лавки и, когда Альбертина проходила мимо, позвал ее. Оказалось, он ее поджидал. Может, она разрешит ему представиться и проводить ее до дому? «Я не могла противиться его обаянию», — сказала она мне, «несмотря на все мои мрачные мысли. Слишком он был красив и весел». Я никогда не видела такого смелого и дерзкого человека. Кроме того, когда я узнала его лучше, меня поразили его изобретательность и самоуверенность. Всегда казалось, что он не сомневается в своем будущем в том, что собирается делать. А в тот момент это было, во-первых, получить должность в другой оформительской фирме-конкуренте, где платили больше, затем скопить денег и в недалеком будущем открыть собственное дело по оформлению витрин. Она рассмеялась, как всегда бывало, когда она сравнивала его первоначальные амбиции с достигнутым позднее положением и достатком. Еще ей было интересно наблюдать за его несомненной способностью делать деньги на стороне. Не прошло и месяца со дня их знакомства, как он уже рассказывал о половинной доли в небольшом галантерейном магазинчике, который он вместе со своим младшим братом собирается открыть в Ньюарке – и где также может работать один из ее младших братьев. Он совершил еще один дипломатичный поступок, познакомил ее со своей семьей, в которой дела шли лучше, чем в семье Альбертины. К слову сказать, у дяди Миллертона был автомобиль, что позволило Альбертине и ее братьям и сестрам познакомиться с более ярким существованием, чем то, к которому они привыкли. Денег не прибавилось, но зато развлечений стало больше». Неудивительно, что эта тактика и к тому же личная привлекательность Миллертона помогли Альбертине изменить свое намерение по поводу начальника-фабриканта. Теперь, слушая Миллертона или Фила, как она его называла, она начала верить, что его может ждать достойное будущее. У него в голове все время крутились планы. Уже тогда, по ее словам, он говорил, что нужно лучше изучить меблировку и дизайн интерьера потому что кто-то сказал ему, и сам Миллертон мне это подтвердил, что оформление витрин – это лишь одна из отраслей декоративного искусства, и если он хочет преуспеть в этом деле, ему надо как следует проштудировать журналы по декоративному искусству и, возможно, поступить в специальную школу или фирму, занимающуюся дорогой мебелью и художественным оформлением». Именно это, как он сообщил Альбертине, он и собирается сделать. У него было немного свободных денег, и он подписался на лучшие журналы и изучал их по ночам. Затем наладил связь с несколькими известными оформительскими домами. Наконец, после ожидания длившегося полгода, он получил небольшое жалование и работу по приему заказов в отделе ковров одного из крупных нью-йоркских универмагов где, к гордости владельцев, имелась оформительская секция, которой и принадлежал этот отдел. Здесь отменный вкус и огромное обаяние или магнетизм Миллертона в сочетании с его способностью убеждения «я готов засвидетельствовать все эти качества» привели к тому, что он вскоре стал зарабатывать на заказах вдвое больше. Это произвело такое сильное впечатление на управляющих финансами магазина, что его повысили до должности помощника управляющего секции предметов интерьера. Позже уже в качестве управляющего его пригласили в более крупный отдел магазина на Пятой Авеню, где он познакомился с совершенно новым типом клиентов, которые помогли ему сформировать и развить собственный вкус и способности в различных областях, со временем обеспечив ему не только рекомендации, но также стимулы и средства для усовершенствования своих творческих возможностей и идей. Но прежде он уговорил Альбертину выйти за него, ведь на тот момент его должность приносила ему уже 45 долларов в неделю. К тому же Альбертина ждала ребенка, который прожил только полгода». Сначала они поселились в небольшой квартире в Джерси-сити, которую по мере роста талантов и жалования Миллертона сменили на большую в тогда еще ничем не примечательном Нью-Йоркском районе Верхнего Вест-Сайда. Здесь спустя год или два у них родился мальчик». Немного позже, когда Фил стал заведующим проектным отделом одной из крупных оформительских фирм, он нашел квартиру в районе 70-х улиц, неподалеку от Вест-Энд-Авеню, где я впервые побывал в гостях у Альбертины. Еще позже, около года спустя, Миллертон познакомился с Уокли Клойдом, светским человеком, ставшим декоратором и, как однажды сказал мне Фил, имевшим очень ценные связи в Нью-Йоркском обществе, однако лишенным коммерческой жилки, чтобы превратить их в прибыль. Зная за собой этот недостаток, Клойд сразу же понял, что Миллертон станет для него решением всех проблем и сделал его своим помощником. Довольно скоро он стал полагаться на Фила в различных вопросах и все чаще уезжал на курорт в Ньюпорт, Бар-Харбор или Палм-Бич, а Фила оставлял дома заниматься делами. О да, Клойд наконец-то нашел подходящего человека, свою судьбу или свой конец, потому что за 10 лет Фил Миллертон прибрал к рукам все – бизнес, дружбу, права. Короче говоря, он сам стал фирмой Клойд и Ко. Но только после неожиданной смерти Клойда в возрасте 56 лет фирма была зарегистрирована как закрытая акционерная компания Миллертон. Однако, когда мы с его женой повстречались на концерте, Миллертон еще не занимал такое положение. Он уже сотрудничал с Клойдом, но не дошел до стадии партнерства хотя вполне осознанно над этим работал, как я узнал потом, наряду с другими подробностями, когда через Ольгу, как я уже говорил, близкую подругу Альбертины, получил приглашение к Миллертонам на ужин. Помню, в тот первый визит на меня произвело впечатление, с каким вкусом была обставлена их не очень большая квартира. Дизайн мебели, недорогие, но красивые, а иногда и редкие произведения искусства – удачно подобранные книги и журналы по искусству, архитектуре, оформлению, городской и сельской жизни, а также множество изданий по истории и развитию зарубежного искусства, в том числе оформительского. Я понял, что Миллертон с увлечением изучает все сферы, связанные со своим призванием, поскольку повсюду лежали открытые книги и журналы с отмеченными абзацами. Встретившись с Альбертиной во второй раз, Я подумал, что сейчас она еще милее, чем когда я увидел ее на концерте. В облегающем, жемчужно-белом вечернем платье, с оголенными руками и верхней частью груди она двигалась, вполне осознавая свое очарование, но, как мне показалось, несколько отстраненно. Ибо слишком часто она просто смотрела на вас, чуть улыбаясь. Позднее я пришел к выводу, что ее сдержанность была не столько манерой, сколько естественным состоянием, потому что время от времени у нее появлялась улыбка и такое выражение лица, которое говорило красноречивее всяких слов, а те фразы, что она все-таки произносила вслух, демонстрировали терпимость и понимание практически всего, что высказывалось или подразумевалось в ходе разговора. Я выяснил, что она хорошо разбирается в искусстве, литературе и музыке, а также, что они с мужем водят знакомства со знаменитостями, которых никак не назовешь заурядными как в интеллектуальном, так и в любом другом плане. Тем не менее, в тот вечер ее отчужденность меня беспокоила. Было непонятно, то ли я ей не нравлюсь, то ли мне просто не удается произвести на нее впечатление». С другой стороны, без особенного желания и усилий я подружился с Миллертоном. На обоих интересовало искусство, и он тоже был человеком, любившим подразнивать, или, как бы мы сказали, подначивать. А что еще лучше, он, как и я, не относился к себе, своей работе или этим самым электрохимическим реакциям слишком серьезно. Скорее всего, он естественным образом был одновременно и агностиком, и язычником, принимавшим лишь те коммерческие и общественные правила, которые невозможно обойти, при этом неизменно демонстрируя учтивость и сердечность, чтобы не сказать откровенную преданность любому, кого хотел склонить на свою сторону. Короче говоря, я еще не встречал никого, кому не понравился бы Миллертон. Он был человеком, быстро заводившим и использовавшим друзей, возвращая им полученные благо и помощь либо практическими советами, либо разнообразными выгодами, в крайнем случае, самой, что ни на есть, чарующей улыбкой. Благодаря скандальным разоблачительным статьям о контрабанде предметов искусства, переполнявшим газеты того времени, мы сразу же начали обсуждать роскошь и вкус американцев – И он, по-моему, очень тонко подметил, что в Америке только сейчас пробуждается интерес к роскоши, но люди мало в ней смыслят, как, впрочем, в меблировке и в оформлении. Поэтому продается почти все. Свою точку зрения он проиллюстрировал парочкой веселых историй о начинающих коллекционерах, мультимиллионерах, которых обчистили тем или иным способом, в том числе с помощью подделки, И потом добавил, проницательное умозаключение, подумал я, что для того, чтобы в Америке лидировать в этой области, следует самому указать всем правильный путь. Я сразу же решил, что имею дело с человеком беспринципным, хоть и оптимистом, знающим, чего он хочет, и вполне уверенным в собственной способности добиться своего». Потом он рассказал мне о своих отношениях с Клойдом, которые, как он полагал, со временем станут очень полезными. Я уже говорил, что у Клойда были связи в обществе и происхождение, тогда как Миллертон был всего этого лишен. Но, казалось, говорили его глаза и улыбка, я пришел к окончательному выводу, что этот человек настолько целеустремленный и оборотистый, что ни в каком своем начинании никогда не потерпит крах». Жизнь, богатство, одно, другое, все воспринималось им с долей скептицизма. Ему весело было работать и в то же время играть. Большинство людей воспринимают жизнь слишком серьезно, но Миллертон был не из их числа. Я улыбнулся и еще больше проникся к нему симпатией. Но была еще Альбертина, такая привлекательная, но в то же время сдержанная и явно убежденная, что домашняя жизнь, ведение хозяйства и наслаждение пребыванием в мужнином доме, хотя в сущности не так уж это мало, вот и все, что ей предназначалось. Я думал о ней и иногда невольно поглядывал на нее через обеденный стол. И тогда меня очень заинтересовало одно ее замечание. «Фил смотрит на меня, как на домашнюю утварь», сказала она, улыбнувшись мужу но никогда не знает, что я делаю или где нахожусь. Он слишком занят». «Разве?» — сухо ответил он. И они посмотрели друг на друга с изумлением, но не без нежности. Примерно год спустя Альбертина призналась мне, что никогда толком не знала, интересуется ли Фил, чем она вообще занимается. «Но у него в подчинении столько людей», — добавила она, — И они все бывают в тех же местах, что и я, в театре, в опере, на концертах, в ресторанах».